Глава 4. Чудесное знакомство с мудрецами Сиваны. Прошагав много часов по запутанным заросшим травой тропинкам, два путника достигли долины с пышной зеленой растительностью. С одной стороны, ее надежно защищали укрытые снегом вершины Гималаев, словно бывалые воины, стерегущие покой своих военачальников. С другой — Выселся густой хвойный лес, придающий еще больше очарования этому сказочному краю. Мудрец взглянул на Джулиана и ласково улыбнулся. «Добро пожаловать в Нирвану Сиваны!» Затем они спустились по другой, почти неразличимой в траве тропке в долину, поросшую густым лесом. Прохладный хрустящий горный воздух был наполнен запахом сосны и сандалового дерева. Джулиан разулся, чтобы меньше ныли усталые ноги, и шагал босиком по влажному мху. Он любовался пышными яркими орхидеями и россыпью других диковинных цветов, пестреющих среди деревьев и радующихся красоте и великолепию этого небесного уголка. Издали до Джулиана доносились негромкие голоса, успокаивающие, приятные для слуха. Джулиан беззвучно следовал за мудрецом. Минут через пятнадцать они вышли на открытое место. Джулиану предстало зрелище, которое даже он, умудрённый жизнью и давно ничему не удивлявшийся, едва ли мог вообразить. Перед ним была крошечная деревушка, которая, казалось, вся была сделана из роз. В центре деревушки стоял крохотный храм, вроде тех, что Джулиану доводилось видеть в Таиланде и Непале, но сооруженный из алых, белых и розовых цветов, сплетенных вместе длинными прядями разноцветных прутьев и стеблей. Вокруг храма были рассыпаны крошечные хижины скромное жилище мудрецов. Они тоже были из роз. Джулиан не мог вымолвить ни слова. Что же касается монахов, населявших деревушку, те из них, кого он мог увидеть, были похожи на его спутника, признавшегося, наконец, что зовут его Ийок Раман. По его словам, он был старейшим мудрецом Сиваны, и главой общины. Обитатели этого сказочного места выглядели поразительно молодо, и движения их были уверенными и грациозными. Разговоров не было слышно. Не желая нарушать безмятежное спокойствие этого места, каждый выполнял свою работу молча. Мужчины, которых Джулианна считал всего человек десять, были, как и раман облачены валы накидки. Они встретили входящего в их владение Джулиана безмятежными улыбками. У каждого из них был спокойный, здоровый и умиротворённый вид. Казалось, суета этот бич современного мира почувствовала, что ей нет места на этой вершине безмятежности и убралась во своясе.